Глава 51. В первой волне высаживался первый рота полным составом, как максимально боеспособная и даже частично обстреленная. Но прежде, вырвавшись вперёд, ушли крокодилы. Разделившись на два звена по две машины, они юркнули в соседние боковые ущелья, а транспортные вертолёты шли по основному маршруту, тем самым задолго обозначив себя перед противником. Духи, конечно же, навелись на пчёл, готовясь врезать по ним перекрёстным огнём. И в этот момент из-за перевалов выскочили крокодилы. Противник надо отдать ему должное, успел среагировать, а точнее, ему дали на это время. Ведь как бы точно ни обозначили позицию зеничиков на фотокартах, но это всё же не точность до 1 м. Да и соотнести всё на местности сложно, так что противник должен был себя обозначить хотя бы на несколько секунд. Что он и сделал? Засверкала сварка. Первые очереди, к счастью, прошли мимо. И ми-24 тут же долбанули по ней Нурсами. Вспухли дымом и пылью взрывы, что стали провоцировать небольшие камнепады, так что даже если стрелков не задели поражающие элементы ракет, то их вполне могло покалечить и прибить камнями. Для гарантии сбросили на огневой точке кассетные бомбы, и снова засверкали вспышки взрывов. Четвёртый штурмовой вертолёт накрыл лесок в полукилометре от места высадки на случай, если там укрылся комитет по встрече. Дав два залпа и сбросив обе бомбы, и теперь мог поддержать морпехов лишь пушечным и пулеметным огнем. Выжить после такого душманским зенитчиком не представлялось возможным. Но на тот случай, если все же не все огневые точки оказались выявлены и подавлены, на одном склоне вполне могло быть и по две позиции. Просто расчеты коротали ночь у одного огня для экономии дров. То Ми-24 никуда не ушли и начали кружить над горами. Ведь у них осталось по одному блоку неуправляемых ракет и кассетной бомбе. Кои тут же обрушится на врага, стоит ему только себя обозначить. Опять же, в горах, помимо зенитных расчётов с ДШК, что засели почти на самой верхотуре, по утру могли засесть группы стрелков и гранатомётчиков. Для тёплой встречи Шурави, что всё-таки смогут вступить на их землю, стали заходить на посадку Ми-8. Высаживались вопреки уже наработанному опыту на дно ущелья, но, увы, местные горы являлись скальными, и выгрузиться там нормально не представлялось возможным. Разве что сбросить несколько человек в качестве наблюдателя за противоположным склоном, что и было сделано. Пчелы также дали залпы нурсами по подозрительным местам в горах в непосредственной близости от посадочных площадок, и, подняв тучи пыли или облака водяной взвеси, приземлились. Бойцы... Выпрыгнув из их чрева, стали, как на учениях, разбегаться в стороны, по одному, то влево, то вправо, занимая круговую оборону. И лишь последняя четвёрка бойцов, приняв на себя роль грузчиков, начал успешно выгружать взятые с собой оружие и боеприпасы. Вертолёты, полностью освободившись от груза, тут же взмыли в воздух, чтобы вскоре пролететь со второй волной десанта. Вместе с пчёлами улетели и крокодилы. Анатолий невольно улыбнулся. морские пехотинцы, прибывшие на смену заболевшим, натурально взвыли от интенсивной боевой учёбы, коей их нагрузили по настоянию Кибергина. Они стреляли, стреляли и ещё раз стреляли, с утра до ночи и даже ночью с применением НСПУ. Капитан даже приказал всем, чтобы законопатали уши самодельными берушами, чтобы не оглохли. Благо в зоне боевых действий с боеприпасами нет проблем, и если начальство меняемое, то патроны никто не экономит. Грохот стрельбы смолкал на полигоне, лишь на время приёма пищи и чтобы почистить автоматы или пулемёт от образовавшегося нагара. При этом во время чистки с ними проводились теоретические занятия вроде тех бесед о местных нравах, что Анатоли проводил со своими бойцами на опорных пунктах. Ну и просто велась идеологическая и эмоциональная накачка, дабы бойцы стреляли по врагу, а не в молоко. Так что выход на боевое задание бойцы наверняка воспринимали как отдых. В небе появился бланик Что по примеру орла начал наматывать круги в поиске добычи. Ещё выше кружил самолёт-ретранслятор. Отметив время, рассчитано было так, что высадка должна была производиться в трёх местах одновременно с минутным зазором в ту или иную сторону. Капитан Киборгин вышел на связь с другими двумя группами. Парус 1 это парус 0, доложить об успешности высадки. Приём. Парус 0 это парус 1, высадились чисто, потерь нет. Приём. Понял тебя, Парус-1. Конец связи. Третья группа также высадилась без проблем. Пфу-пфу-пфу. Невольно сплюнул через левое плечо Анатолий и постучал по прикладу автомата. А но ведь как? Если верить народной молве, если в начале всё отлично, то потом может статься всё плохо, чего, конечно, хотелось бы избежать. Парус-0. Это Альбатрос-1, приём. Альбатрос-1, это Парус-0. Что у тебя? Фиксирую движение от лиска на севере в полукилометре от вас. Группа духов в количестве 30-40 голов. Есть четыре вьючных животных. Как понял меня, парус-0. Приём. Понял тебя хорошо. До 40 голов гостей с чем-то тяжёлым. Значит, не на крылых четвёртый борт, подумал капитан. Впрочем, неудивительно. Там дальше ещё в полукилометре небольшой кишлак из дюжины домов. Вот там они и забазировались и выдвинулись только после отлёта вертолётов. Но не долбить же по нему, пока он числится условно мирным. Верно? Посмотри ещё на другой стороне ущелья, километров так на 5. А то головной отряд может служить лишь отвлекающим фактором от второго, что зайдёт нам во время боя в тыл. Понял, парус 0. Планер сделал разворот, полетел разведывать другую часть ущелья. Конец связи, альбатрос 1. Полондра, братва, заорал Киборгин, привлекая к себе всёобщее внимание. Нас идут убивать бабаев в количестве до двух взводов. Сами сдохнут. Загаси муродов! Да! зарал в ответ Морпехи. Напоминать о том, что надо подготовиться к бою, не требовалось. Морпехи только тем и занимались с момента высадки, что готовили для себя стрелковую ячейки, выкладывая их из булыжников. Врагов было много, в два раза больше. Они спешили, зная, что в первой волне много шурови не бывает. И надо успеть их подчикать, заодно хорошо заработав, пока к ним не подошло подкрепление, а главное, не вернулись вертолёты, на что у них до 2 часов времени. Вышли на связь группы, засевшие на склонах гор, что также засекли приближение противника. У них миномёт ставят за отрогом. Основная группа, человек из 20 с пулемётом, идёт фронтом, разворачивая из цепь. Ещё человек по 10, в числе которых по одному снайперу и гранатомётчику, начинают подъём по склонам с обеих сторон. Тактический замысел противника был прост и понятен. То есть, отвлечение внимания фронтальной группой, пока фланговые их поднимутся на склоны и, получив господство по высоте, начнут вести перекрёстный огонь на поражение, прижав Шуравик к земле миномётным огнём. Такой господство по высоте уже у морпехов, от чего вся задумка душманов накрывалась медным тазом. Уничтожить миномётный расчёт снайперским огнём. Пулемётчикам открыть огонь по вражеским отрядам, сбирающимся по противоположному склону, и дополнительно забросать гранатами своих бабаев. Огонь. Тишину гор разорвала заполошенная стрельба и взрывы, что эхом разносились далеко по ущелью. Стреляли из всего, что было: пулемётов, автоматов, снайперских винтовок, гранатомётов РПГ-7 и подствольников. Ручные гранаты было не добросить. Но имелись кустарные надствольные гранатометатели, сделанные из английских винтовок. По идущей фронтам групп открыли огонь из АГС-17. Душманы, конечно, залегли, но радисты корректировали стрельбу, и шансов у них на выживание не осталось. Собственно, ни у кого шансов не было. Миномет не сделал ни единого выстрела. Снайпера придавили к земле немногочисленный расчет и постепенно всех перебили. Никто не сбежал. Осталось провести зачистку на случай, если кто-то всё же выжил, раненный или притворившийся убитым. Что Анатолий и сделал? Пленных не брать. Так точно. Остальные две группы также подверглись нападению, но и они отбились без потерь, ведь Киборгин перед проведением операции буквально задолбал командиров взводов инструкциями и шаблонами действий в том или ином случае, пообещав оторвать яйца тому, кто поведёт своих бойцов в атаку ради медали или орденка. на свою широкую грудь, не проведя максимально плотного огневого воздействия на противника. А то есть такой грех за молодыми до да ранними. Альбатрос отчитался, что тылового отряда противника не обнаружил.